Мама вынимала откуда-то из старого чемодана старое байковое одеяло и в особенно холодные дни сворачивала его в четыре слоя и подкладывала под балконную дверь. На меня она надевала толстые шерстяные носки. — Ну, надо как дует! — говорила она и задумывалась. Потом уходила на кухню слушать прогноз погоды. — Это потому, что ветер северо-западный! — кричала она оттуда громко, как важная новость. — Но скоро будет северо-восточный! Вот так! К Новому году балкон заваливалось снег, муж очень основательно. Там теперь было не разглядеть ни тазик, ни табуретку, ни гиль, Только белыми неровными горками лежал снег. Папа одним рывком отдирал дверь, и в комнату врывался холодный бодрящий воздух. — Хоть проветримся немножко, а то в комнате духота! — довольным голосом говорил папа и закладывал на балкон три бутылки шампанского. Шампанское проваливалось в снег почти целиком. Беднелись только золотистые горлышки. Вечером тридцать первого папа неаккуратно, как мне казалось, срывал фольгу с горлышка шампанской бутылки. В комнате пахло елкой, несло холодом с балкона. кусочки фольги неаккуратно падали на пол. Папа хлопал пробкой, и пена весело вырывалась, фужеры набил вискатись. — Опять пролил, — говорила мама. — Ну, руки и крюки, и сын такой же у тебя. — Да ладно, — говорил папа, — лишь бы голова работала, остальное можно компенсировать. Начинался Новый год. Сначала чинный, с поеданием салатов и тостами по телевизору, а настоящий взрослый Новый год с танцами, криками, перекурами в коридоре и массовым обеганием на улицу под крики «Ура!». Но я его никогда не заставал, потому что меня отправляли спать. Первого января я просыпался, как мне казалось, от тишины. Тишина стояла просто страшная. Спал весь подвыпивший накануне мир. Но ну, на улице уже звенели трамваи, а дворник уж скреб тротуар лопатой. Это были совершенно одинокие звуки, которые таяли в сплошной маслянистой густой тишине. Но все же я их чуть-чуть слышал из своей комнаты, а папа, накрыв голову подушкой, как всегда спал. Я вставал, входил в родительскую комнату и подходил к балконной двери. Каждый раз на Новый год мне казалось, что мир должен неминуемо измениться, но каждый раз он оставался прежним. Сугробы спокойно лежали вдоль тротуара. Старушка в доме напротив вывешивала через форчику обрезанный молочный пакет с остатками крупы и хлеба. На пакет слетались воробьи и синицы. В высоком небе солнце боролась с облаками, и я начала осторожно и тихо будить папу. Мама спала в этот день так крепко, что ничто, казалось, не могло ее разбудить. Папа высовывал из-под своей вечной подушки кончик носа и спрашивал громким шептом. — Чего тебе? — Двенадцать часов так же шептом, — говорил я. — Ну и что, — говорил папа. — Ты обещал, — начинал я обижаться на него. Папа фыркал и вновь забирался в подушку. — Но я знал волшебное слово, которое могло вытащить его из-под этой проклятой подушки. — Ты обещал, — говорил я снова и снова громким шептом. — Ладно, — наконец шепотом говорил он, — иди поставь чайник. Через десять минут папа приходил на кухню и плотно закрывал за собой дверь. — Не шуми, — говорил он, — маму разбудишь. Давай, соберись по-быстрому. — Я уже, — отвечал я ему, — сам давай, собирайся. Папа молча прихлебывал чай и весело смотрел на меня. — Слушай, Лёва, — говорил он, — я не пойму, почему ты так любишь это место. За что? — Ты обещал? — — Упрямо, — повторял я. — Обещание надо выполнять. Понятно? — Понятно, — соглашался отец. — Но если там нет шашлыка, если шашлыч еще спит? Я молча шла обуваться. Из комнаты пошатываясь, выходила мама. — Сима, — говорила она сонным голосом, с трудом открыв глаза, — я тебя прошу, только не покупай ему шашлык. Ему нельзя, у него печень. Он и так вчера салатов налопался с майонезом. Это будет вообще смертельный номер. — Ограничьтесь, пожалуйста, стрельбой по мишеням. Друг друга только не убейте. — Ладно, ладно, — смеялся папа, накидывая пальто. — Ты поспи еще, а быстро. А потом мы придем, будем празднично завтракать с коньяком. — О, Господи! — вздыхала мама. — Тебе еще не хватит? — А ребенке лучше подумай. — Я уже подумал, — говорил папа. — Я уже подумал и встал. А ты давай спи. Понятно? — Понятно, — отвечала мама.